Владимир Марков Бабкин Цикл эра вечности. Книга первая. Грааль. Все события романа вымышлены автором, а все совпадения названий планет, городов, улиц, домов, рек и фамилий персонажей книги случайны. Аннотация. Найти Грааль было мечтой многих людей на протяжении долгих веков, и вот в один радостный день в сад семьи Марковых Грааль сам упал к ногам людей, даруя некоторым молодость и бессмертие, а многим скорую и мучительную гибель. Смогут ли ужиться вместе смертные люди и нелюди? Найдут ли три части человечества способ сосуществовать на одной планете или хотя бы в рамках одного семейства? Ведь люди не могут даже дышать одним воздухом с вечными. Впереди боль и счастье. Всеобщая гражданская война по всей планете. Блестящие научные прорывы и мрак надвигающегося нового средневековья. Чем закончится и чем обернется это все для будущего всего человечества, мы с вами скоро узнаем. Перед вами, дорогие читатели, жизнь и драма семьи Марковых в масштабах галактики. Добро пожаловать в новый, страшно удивительный мир Грааля. Посвящается моей семье. Отдельное спасибо Виталию Сергееву. Часть первая. «Доминует меня чаша сия». Вместо пролога, и когда он снял седьмую печать, сделалось безмолвие на небе как бы на полчаса. Откровение Иоанна Богослова. Апокалипсис Хьюстон. Центр управления космическими полетами НАСА США. Среда 15 июля 1987 года. Местное время 18.01 «Связь со спутником утеряна, мистер Фишер. Мы ничего не можем сделать». После столкновения антенна связи направлена в открытый космос. Спутник медленно, хаотично вращается вокруг своей оси. Руководитель проекта нахмурился, нервно затушил сигарету в пепельнице и вновь энергично раскурил новую. Было видно, что он вне себя. Просто вне себя. Хотя и старался демонстрировать показное спокойствие или, как минимум, самообладание. «Возможно такое, что когда-нибудь в ходе вращения антенна спутника вновь будет направлена на Землю, и мы сможем восстановить контроль над аппаратом». Руководитель смены сделал неопределенный, но полный скепсиса жест. «Это крайне маловероятно, сэр. И что с ним будет дальше? Он постепенно будет терять высоту и в какой-то момент сойдет с орбиты и, вероятнее всего, сгорит в плотных слоях атмосферы. Но, опираясь на данные, это будет крайне нескоро». Майкл Харриман уточнил. Мистер Коллинз, а возможно, хотя бы технически, что американский пилотируемый корабль подхватит этот спутник и вернет ему управление или доставит обратно в США? Хотя бы в теории. Это очень важный спутник, понимаете? Это вопрос национальной безопасности. Нет, сэр. Корабли системы Space Shuttle не летают на таких высоких орбитах, а других кораблей у нас нет, и у русских таких кораблей нет. Проще обосновать ассигнование на новую программу исследований и запустить новую тройку таких исследовательских спутников». Харриман кивнул. «Я понял вас, Коллинз. Вы свободны». Начальник смены ЦУПа ушел, оставив высокопоставленных гостей одних. «Что скажешь, Боб?» Боб Коннор мрачно затянулся своей сигарой, которую, как казалось, он не выпускал изо рта ни на миг. Казалось, что он с ней спал, принимал души, даже нырял в бассейне». «Плохо, Майки, очень плохо. Последний спутник программы Грааль». И мы его тоже потеряли, и наших инвесторов мало будут интересовать оправдания вроде столкновения с космическим мусором, который не смогли разглядеть станции на Земле. И никого точно не будет волновать, что мы и сделать-то ничего не могли, даже если бы вовремя заметили этот чертов метеорит, ведь для маневра времени бы у нас не оставалось вовсе. Так что проект этот наверняка закроют, а нас всех просто выкинут на помойку. Ты знаешь, какие деньги и какие семьи стоят за этой затеей. Все они очень хотели получить Грааль, тайну вечной жизни и молодости, и я не завидую тому, кто скажет этим старым пердунам, что Грааль они по итогу не получат и помрут в скорости точно так же, как и все остальные». Роджер Фишер затушил очередную сигарету и буркнул. «Кто скажет, кто скажет? Ну, кто скажет, если я руководитель этого чертового проекта? Придется ехать». «Они уже собираются в здании клуба и ждут известий». Фишер с чувством захлопнул папку и, не попрощавшись, вышел из кабинета. Майкл Харриман вздохнул. «Не хотел бы я быть сейчас на его месте, бог свидетель». Третий член их руководящей команды лишь устало потер виски. Наконец, Конор подвел неутешительный итог. Проект закроют. Деньги на новый проект, если и дадут, то дадут уже не нам. И дай бог, чтобы нас просто выбросили на помойку. Только лишь на помойку. Хьюстон. Бар. Врата в небеса. США. Среда. 15 июля 1987 года. Местное время 20.45. «А знаешь, Майки, спустя почти три часа и почти вторую бутылку виски, я тебе скажу, что где-то в глубине души я даже рад, что проект провалился. Ну вот не лежала у меня к нему душа, клянусь тебе, черт ты плешивый, даже иногда ночами просыпался от кошмаров, клянусь». Но, если что, я буду отрицать все, что тебе сейчас сказал. Вот, запомни это. Скажу, что я был мертвецкий пьяный, это ты меня напоил, будь ты трижды проклят. Впрочем, в общем, да, в общем, оно-то так и есть, как по мне. Будь мы все трижды прокляты, гореть нам всем в аду, попомни мое слово». Конора прокинул рюмку, не дожидаясь, когда коллега поднимет свою. Хариман лишь пожал плечами и влил в горло содержимое своей рюмки. Затем, после того, как приложился к сырному ассортину тарелки, все же поинтересовался. «И что тебя так беспокоило?» саботульник лишь крякнул неопределенно. «Не знаю, Майки, не должны люди своими грязными руками вмешиваться в божественное. Да, я знаю, что ты скажешь, мол, ты же ученый и все такое, как ты можешь верить во всякое такое». Прости, я перебрал сегодня. Но совсем чуть-чуть. Да, что я говорил-то? Майкл вздохнул. О том, что ты рад закрытию проекта, нашего проекта, Боб скривился словно от лимона. Нашего проекта. Скажешь, что же? То, что нас убили бы в случае успеха, я не сомневаюсь. И в том, что сейчас убьют, я тоже не сомневаюсь. Вечная жизнь ⁇ это всегда смерть для тех, кто ее создал. «Да тише ты, идиот! Чего орешь на весь бар?» Коннор лишь пьяно отмахнулся. «Плевать, мы покойники все равно, людей жалко, и семьи наши жалко. Ради вечной жизни кучки паршивцев из самого верха могут погибнуть миллиарды, и ты это отлично знаешь, и я знаю». Харримон прекрасно видел, что его коллега лишь изображает пьяного. Во всяком случае, пьян он не настолько, каким хочет казаться, это лишь игра на публику. Боб продолжал. И если ты думаешь, что все закончилось, то я уверен, что так просто мы не проскочим. Где-то этот Грааль проявится. Скорее всего, создадут новую исследовательскую группу, передадут им все наши наработки. И клянусь тебе, если бы я не был таким пьяным трусом, то я бы сжег результаты всех наших исследований. Но я боюсь, понимаешь? Не за себя, за семью боюсь. И за себя тоже». Майкл промолчал, но он и сам считал, что проект справедливо было бы назвать не Грааль, а ящик Пандоры. Бостон, 42-43 по бикон стрит Саммерсет-клуб, США. Четверг, 16 июля 1987 года. Местное время 19-18. Джентльмены, вся неприглядная картина перед нами. Проект Грааль провалился. Сейчас для нас не принципиально, кто в этом виноват, они получат свое. Нам важно определиться с тем, что мы будем делать дальше. Как вам известно, все попытки синтезировать средства в условиях Земли также провалилось. Вся наша лаборатории выдают пока отрицательный результат. Космос и условия микрогравитации пока также не принесли нам позитива. Но и отрицательный результат пока не доказан, ввиду технических проблем со спутниками. Впрочем, как вам всем известно, многие наши эксперты вообще сомневаются в осуществимости этой затеи. Итак, джентльмены, ваше слово. Джеральд Варух откинулся на спинку высокого клубного стула и не спеша раскурил сигару. В зале помолчали. «Здесь ведь не биржа на Уолл-стрит, глотки драть тут не принято, да и не нужно никому из присутствующих голос повышать. Наоборот, окружающие должны внимательно вслушиваться в тихие голоса сильных мира сего, чтобы верно расслышать то, что им говорит один из хозяев жизни». Джон Бакфеллер отпил содовый из высокого стакана и проговорил. «Я не знаю, джентльмены, кому из нас сколько на роду написано, но мне явно осталось не так много, как мне бы того хотелось. Любой из нас при должном желании и упорстве может профинансировать исследование и даже космическую программу намного больших масштабов». Но для того, чтобы все винтики механизма были на своих местах, а шестерни крутились правильно, нам в этом деле нужен авторитет нашего клуба и согласованность действий. Лично я голосую за новую попытку, и за продолжение наземных исследований, и за новую космическую программу. Мы не обеднеем, но если есть хоть какой-то шанс, то я за». Через час с четвертью оживленной дискуссии мистер Варух подвел итог. Что ж, джентльмены, решение принято. Мы начинаем новый космический проект и расширяем наземные исследования в части обретения бессмертия. Космос. Околоземная орбита. 2025 год. Корпус спутника медленно Поворачивался вокруг своей оси Много лет вращался он вокруг планеты С того самого дня, когда мощный Носитель вынес его и его Собратьев на околоземную орбиту Вынес и дал начало событию Которое изменит будущее всего Человечества. По странной прихоти случая одна из гигантских вспышек На Солнце, породив странные мутации Среди пассажиров внутри аппарата Почти не повлияла на работу Самой биолаборатории Автоматика продолжала размораживать клеточные материал добавлять в него вирусную начинку, выдерживать в тепле изотопных батарей и полученный концентрат аккуратно высушивать в вакууме и упаковывать в контейнеры. Запасов было много, но и спутник никуда не торопился. Уже ушли со службы все те, кто давал распоряжение на его производство и запуск, отошли отдел или в мир иной все те, кто мог что-то рассказать. На вышедший из строя частный спутник давно перестали обращать пристальное внимание системы космического слежения сделав в своих расчетах соответствующие пометки и прицепив к нему маркер. Траектория полета спутника была относительно стабильна. Высота над поверхностью планеты была достаточно высока, и сход с орбитой, по всем расчетам, ему не грозил в ближайшие годы. Космический аппарат мог бы летать еще долгие годы, если бы однажды, по капризу судьбы, его орбита не пересеклась с траекторией небольшой каменной глыбы, которая, по воле случая, летела из глубин космоса в сторону Земли.